Одна из женщин, исчерпав все доводы в споре с мужчиной, вдруг сплеснула руками и крикнула «Ну чего ты, здоровый лоб, средь бела дня торчишь здесь? Работать надо!» Генерал, чувствуя, что невольно заряжается электричеством этой голдящей толпы, сначала для постраховки сунул руку в карман с валидолом, а потом и совсем ушел, и спустился в подземный переход. И словно освобождая его от смутной тяжести этих дурных споров у музея Ленина, Словно возвращая ему гармонию жизни, вдруг перед его взором вспыхнула фронтовая сценка с любимым адъютантом.